Глава 4. Сначала была тьма, прерываемая редкими радужными вспышками, а потом осталась просто тьма. Что-то менялось. Ломтив перестал быть просто сгустком мысли. Теперь он начал чувствовать своё, своё ли тело, но очень неуверенно и как-то издалека. Первым пришло чувство вины. Ты плохой отец. Ты не помог своему ребёнку. Ты всё сделал неправильно. Ты размяк и поддался эмоциям. Неверно оценил ситуацию, и это потянуло за собой всё остальное. Не надо было сразу же борцаться с дочерью. Не надо было поворачиваться к противнику спиной. Первым делом надо было валить этого чёртова проводника. Кем бы он ни был. Валить наглухо и его, и всех, кто мог появиться следом. А потом уже звонить в скорую, в милицию, хоть президенту, хоть чёрт усыму. Но что уж теперь? Мысли ворочались медленно, как бегемоты в густой грязи. Ломтиев вспомнил всё до последней секунды: его пребывание в том загородном доме, где держали Ирину, помнил всю ту дичь, которую нёс проводник, а потом, потом были провалы. Радужный мост, переход между мирами. Возможно, возможно, это просто галлюцинации отурманенного сознания, что-то вроде того длинного тоннеля, о котором рассказывают люди, пережившие клиническую смерть. Если принять за правду то, что говорил проводник, то для того, чтобы выжить, Ломтиву предстояло победить в битве разумов, одолеть предыдущего владельца этого тела. Но никакой битвы Ломтив не помнил, но он был жив. Он ведь мыслил, следовательно, существовал. Уже что-то. Ломтив попытался определить своё местоположение в пространстве. Он определённо лежал на спине, лежал на чём-то относительно мягком, не на бетонном полу в подвале. Уже хорошо. Но вопросы всё равно оставались. Ломтиев попытался открыть глаза. И с третьей попытки ему это удалось. Тьма чуточку отступила, но очень недалеко. Ломтиев находился в каком-то помещении, но не мог оценить ни его предназначение, ни размеры. Воздух был прохладен и искусственно свеж. Возможно, ему почудилось, но он вроде бы опознал еле слышное гудение кондиционера где-то слева и сверху. Ломтиев попробовал пошевелить рукой. Рука слушалась, но очень неохотно. как будто команда едет давали из другого конца галактики. Ноги, очевидно, находились ещё дальше, возможно, уже в другой галактике, и ни на какие команды не реагировали, и по-прежнему ничего не было видно. Допустим, проводник говорил правду, и Ломтиев действительно оказался в другом мире, где Россия всё ещё империя, а дворяне не просто так, а владеют какими-то силами, и всё прошло по плану, и он сейчас в теле могущественного князя. А необратимая слабость, которая сковывает всё его тело, это просто последствия перехода и ментального поединка, которого он не помнил. Хоть убей, но если он здесь, то он, видимо, убил. Значит, надо просто подождать. Раны eyelidос на появятся, люди и всё ему объяснят. Ломтев решил ждать. Это оказалось нелегко. Как и всякий человек, в жизни которого произошло что-то плохое, Ломтев раз за разом прокручивал эту ситуацию в голове, пытаясь понять, Что он сделал не так? И что можно было бы предпринять, чтобы этого не произошло? Может быть, вообще не стоило позволять Ирине жить одной? Если бы она всегда была под присмотром, этого бы не случилось. Бред. Дети становятся взрослыми, и их надо отпускать от себя, как бы тяжело это ни было. Надо позволить им жить с собственной жизнью. Вот и позволил. Надо было включить трекер и микрофон заранее. Надо было гасить чёртова психа ещё на подходе к дому. Но что, если все это правда, и там, на земле, осталась только оболочка, а сама его дочь в другом мире? В том, в котором он сейчас? Если он в другом мире, конечно, а не умирает от передозы где-нибудь в подвале подмосковного дома, и все это ему только мерещится. В комнате стало чуть светлее, видимо, солнце всходило, и его лучи пытались пробиться сквозь щели в шторах. По крайней мере, такое у Ломтиева сложилось ощущение. Слабость понемногу отступала. Он наконец-то смог поднять правую руку и поднести её к лицу. Где-то на подходе рука натолкнулась на бороду, довольно длинную и наверняка растрёпанную. Сам Ломтиев в бороде не носил. Значит, либо он на самом деле в другом теле, либо прошло уже очень много времени с того момента на Подмосковной даче. Ломтиев попытался рассмотреть саму руку, но никак не мог навести резкость. А что, если это навсегда? подумал Ломтиев. Если эти последствия переноса такие не пройдут, Если я всё время буду таким слабым и бесполезным, как я смогу помочь своей дочери? Ломтиев подумал, не стоит ли позвать на помощь. Но отказался от этой мысли. Если он в другом мире, если он в другом теле, если он князь, не стоит привлекать внимание. А если он на земле, то ему помогут и так. Уже бы помогли, если бы хотели. Дверь открылась. Он услышал характерный щелчок, ощутил движение прокатившегося по комнате воздуха. Услышал шаги, тяжёлые, грузные. Со слухом, в отличие от зрения, у него было все нормально. Кто-то довольно крупный подошел к его кровати. «Уже проснулись, ваша светлость? Как чувствуете себя сегодня?» «Мерзко!» — выдвинул из себя Ломтев. И это слово подходило и к звуку его собственного голоса. Почти шепот, то риск режет, то рискрип. Голос был определенно не его. «Ваша светлость? Значит, все-таки князь?» Ведь вроде бы именно так полагается обращаться к князьям, если он ничего не перепутал. Или над ним просто издеваются? Это не мудрено. А вот голос его собеседника был гулкий, мощный, хотя и чуточку грубоватый. Судя по этому и по примерным очертаниям, которые удалось уловить Ломтеву его новым расфокусированным зрением, человек был довольно крупным, если не сказать огромным. Так оно и бывает после плохих дней. А вчера у вас был плохой день? Худший из тех, что я видел, ваша светлость. А что случилось? А вы не помните, ваша светлость? Если бы помнил, — прокрепел Ломтев, — я бы не спрашивал. Да это... Ломтев этого не видел, но каким-то образом отчетливо почувствовал, что детина почесал в затылке, раздумывая, стоит ли об этом говорить или нет, если он не хочет спровоцировать новый плохой день. А э, внука-то вашего давеча застрелили, ваша светлость. «Петеньку, значится. Наши соболезнования вам». «Внука?» Ломтеву обещали тело сорокалетнего князя. Вряд ли у того могли быть внуки, достигшие того возраста, в котором в них начинают стрелять. Хотя, может быть, тут стреляют и в детей? «Мне жаль», — сказал Детина, неправильно слаковав причину его молчания. Ломтев не скорбел. На чьего-то там внука ему было совершенно наплевать. «Ничего не вижу», — сказал он. «Ничего не вижу», — сказал он. «Так и это не мудрено, ваша светлость», — засуетился детина. «В сей момент я только очки найду». «Очки?» Причина неважного зрения оказалась вовсе не в переходе. Таково было свойство доставшегося ему тела. Что ж, возможно, очки помогут прояснить и остальное. Если детина их найдет, конечно. Нашел. Сначала пытался подать ломть его, а потом, аккуратно, словно обращаясь с очень хрупкой и очень ценной вещью, нацепил их ломть его на нос. Зрение прояснилось. Предметы обрели четкость, хоть и стали чуть дальше и меньше. Первым делом Ломтьев посмотрел на своего собеседника. Крупный, как он и раньше догадывался, парень. Одетый из свободного кроя серую униформу. Русые волосы, аккуратно подстриженная борода. Рост около двух метров. Так, на взгляд. Телосложение, как у медведя. На вид лет тридцать-тридцать пять. Кто он? Слуга? Камердинер? Как это вообще называется? Ломтьев не помнил. Он поднес к лицу трясущуюся руку. Тощие, поросшие бурыми волосами, обвисшую кожу усеивают коричневые старческие пятна. Нет, никак не сорок лет. Даже рок-звезды, выбирающие исключительно секс, наркотики и рок-н-ролл, в сорок лет выглядят получше. «Зеркало!» – потребовал Ломтьев. «В сей момент ваша светлость!» Дитина парился в прикроватной тумбочке и вручил Ломтьеву маленькое зеркальце в металлической окантовке. После того, как Ломтьев посмотрел на свою руку, открывшееся зрелище не стало для него большим сюрпризом. В зеркало умещалось не всё и сразу, но масштаб катастрофы оценить было можно. Худой, обтянутый кожей череп, покрытый копной седых волос. От лба к затылку идут две залысины. Морщины, старческие пятна, какой-то застылый шрам на правой щеке. Борода, тоже седая и неочесанная. Усы, как часть того же ансамбля. Рассмотри тело, мешало укрывшее его по грудь одеяло. Но от него тоже не стоило ждать ничего хорошего. когда-то наверняка могучее, сейчас оно было жалким и высохшим, слабое воспоминание о том человеке, которым он был когда-то. Кстати, а кем он был-то? Если бы умтева попросили назвать возраст нового месилишя для его души или, как там говорил чёрт в проводник атмана, он бы определил его лет в 100, в лучшем случае в 80. Но это были бы очень плохие, не знавшие медицины и здорового образа жизни 80. Но помимо очевидных минусов, у его нового положения были и определённые плюсы. Дедушка старенький, дедушке всё равно. Кто я? спросил Ломтиев. Детино на несколько секунд завис, потом снова принялся чесать затылок. Видать, совсем плохо. И у вас вчера был день, ваш светлость, задачно прогундосил он. Всякое я видел, но чтобы человек имя своё забыл, Вы, ваша светлость, князь Громов, Виктор Алексеевич. Фамилия совпала с той, что он звал проводник. Он ведь называл, но это явно не глава семейства, властный, могущественный, находящийся на пике силы. Это скорее его выживший из ума отец или дед. Брокоделы. Подумал Ломтиев о проводнике и тех людях, что его послали. Ничего правильно сделать не могут. Хорошо хоть только князь измыжбрись. Вселили бы его в крестьянина какого-нибудь, не грамотного и ничего, кроме сыхини не видевшего. И шатай эту империю с нуля. Ладно, сказал Ломтиев, пытаясь принять новую информацию. А кто ты? Э, так это Иван я, ваша светлость, сказал Детино. Вообще-то я тут санитар, но вы меня денщиком своим кричите, а я и не возражаю. Санитар, значит, больница. Вряд ли. Обстановка слишком роскошная. Признаем, мебель, ковры, шторы бархатные. Дом престарелых? Или он какой-нибудь крепостной санитар в фамильном особняке вместе с мебелью прописаный? Вряд ли князь находится со своим денщиком в отношениях настолько близких, что тот может заметить подмену. Скорее любые странности он будет списывать на старческий маразм. Конечно, стоит быть осторожнее, но пока стратегия мне 300 лет, я выпуск из тьмы вполне себе работала. И ломти решил уточнить ещё кое-какие детали. Где я? В пансионе Золотая осень, ваша светлость. Значит, всё-таки дом престарелых. Золотая осень, последний приют. Судя по обстановке, здесь недёшево, но судя по рассказам проводника, семья вполне может себе это позволить. И что со мной? Вы просто старенький, ваша светлость, сказал Иван. А я за вами, значит, ухаживаю. Так, давай, начинай, сказал Ломтиев. Сегодня у меня не настолько плохой день, и я не собираюсь до вечера проваливаться в постели. Помоги мне встать. Встать? изумился Иван, даже забыв добавить про светлость. И Ломтиев понял, что на этот раз сморозил что-то несусветное. Мгновением позже его блуждающий по комнате взгляд упёрся в стоявшее в дальнем углу кресло-каталку. Класс, подумал Ломтиев. Так вот почему ноги не слушаются. Я ещё и парализован ниже пояса. Нормально вообще. Он почувствовал поднимающуюся из глубин его существа ярость, но бедняга Иван был явно не тем объектом, на которого стоило бы её вымещать. "Сесть", сказал Ломтиев, подавив в себе естественные порывы. "Помоги мне сесть". В сей момент, Ваша Светлость, Иван стёрнул с него дьявола, и Ломтиев узрел ещё одну грань его нового существования. Это было логично, в общем-то, учитывая диагноз. Но всё равно оказалось для Лёмкева неожиданностью, причём крайне неприятной. Памперс. Под пижамными штанами явно угадывались очертания памперса, и сейчас Иван будет его менять. Как он это, собственно говоря, каждый день делает. Может быть, даже гордиться, оказанной ему частью и доверием. Всё-таки княжеский памперс это тебе и не хрен собачий. Всё это было настолько унизительно, несправедливо и вообще, что Ломтив был готов то ли разрыдаться, то ли забиться в истерике. Но вместо этого, когда Иван свернул с его худых ног пижамные штаны, он зажмурился и крепко сжал зубы. Процедура оказалась не быстрой. Перед тем как насыпать на князю новые изделия, Иван обтёр его тело сначала влажным, а потом сухим полотенцем. Потом штаны наконец-то вернули на место. Иван подкатил кровать к кресло-каталке и помог Ломтиву в неё пересесть. кресло было автоматизировано. Под правой рукой Ломтив нащупал управляющий джойстик. Не желая показывать Ивану, что понятия не имеет, как с ним обращаться, Ломтив сделал вид, что ему некуда спешить, и скрестил руки на груди. "Завтрак", потребовал он. "Ну, конечно, ваша светлость", засуетился Иван. "Всего минуту". Деншику шоу. Управление креслом оказалось интуитивно понятным. Джойстик хорошо лежал под правой рукой. И Ломтьев принялся кататься по своим новым апартаментам, изучая обстановку. Первым делом он подкатил к окну и раздвинул тяжелые плотные занавески, заполняя комнату естественным светом. За окном обнаружился сад, а в нем зеленые трава и деревья в цвету. Значит, весна. В шкафу обнаружилась одежда, в основном халаты и пижамы. подразумевал, что обитающему здесь человеку уже некуда выходить. Никто его снаружи особо и не ждёт. Да и сам он, видимо, за пределы дома престарелых не рвётся. На столе, тяжёлом и дубовом, стоял графин с водой, стаканы и ваза с фруктами. В углу под торшером стояло кресло, журнальный столик и на нём какая-то недочитанная, судя по торчащей из середины закладке, книга. Ломтев перевернул её, чтобы посмотреть на обложку. Надо же, в этом мире тоже был фонд Клаузевиц. И он тоже писал трактаты о войне. Некоторые абзацы были подчеркнуты, а на полях книги обнаружились карандашные заметки, сделанные хорошо поставленным каллиграфическим почерком. Но уже явно не твердой старческой рукой. Ломтьев полистал книгу, а потом бросил ее на место. Чтение не бесполезное, но перед тем, как начинать войну, стоило бы выяснить, кто твой враг. За портьерами обнаружились две двери. Одна из них вела в просторную ванную комнату с низко висящим, похоже, что под его персональные нужды умывальником, унитазом и большой чугунной ванной. На витых ножках за второй дверью был кабинет. Книжные шкафы, висящая на стене карта с выделенной на ней Российской империей, на стене напротив две скрещённые шпаги. Ногит ещё вполне рабочая, хотя сам Лумтив предпочёл бы топор. Но больше всего интереса вызвал, конечно же, письменный стол, состоящим на нём здоровенным, как раз для людей с плохим зрением монитором. Ломтиев подъехал к столу, оценил эргономику рабочего пространства, поискал системный блок и хоть какие-то средства управления. Мыши не было, зато он нашёл тачпад, встроенный в поверхность стола и размерами с бумажный лист формата А4. Монитор, приближаясь к рассмотрению, тоже казался частью стола. И это могло значить, что никакого системного блока и нет. что сам стол и есть компьютер. И, значит, кнопка включения должна быть где-то под рукой. Так и не найдя ничего похожего, Ломтёв приложил к тачпаду свою пятерню. Экран тут же ожил, высветив набранное огромными буквами приветствие: "Добро пожаловать, Ваша Светлость". А часть столешницы прямо под руками Ломтёва перевернулась и явила ему клавиатуру. Клавиши были метрическими, с выгравированными на них буквами русского алфавита. Привычная Ломтёва латеница отсутствовала. Может и интернет у них тут пасконный, самобытный и обособленный, Ломтиев воводил пальцем по тачпаду, наблюдая, как курсор перемещается по пустому рабочему столу. Из-за этим занятием его и застукал, вернувшись с подносом Иван. "Сначала завтрак, а уж светлость", сказал он сонно, обращаясь к маленькому ребёнку. "Воем здесь", сказал Ломтиев. Иван укоризненно покачал головой, но все же поставил поднос на столешницу. На подносе обнаружилась тарелка с какой-то размазней и кружка бледной, да почти полной прозрачной всей жидкости. «Э, «Что это?» — спросил Ломтьев. «Овсянка, ваша светлость! А это?» «Чай на травах, как доктор Горчаков прописал!» Ломтьев посмотрел на поднос, прислушался к своим ощущениям, снова посмотрел на поднос. «Вполне себе еда, в общем-то. Может, и не стоит лезть в бутылку уже сейчас?» С другой стороны. А как ещё определить границы дозволенного? О границы определять жизненно необходимо. Нужно же иметь представление о том, что ты собираешься раздвинуть. Вынеси это, сказал он. Принеси яичницу с беконом и тосты, и кофе, крепкий и горячий. Вам нельзя кофе, ваш светлость, проบка возразил Иван. Доктор Горчаков, к дьяволу доктор Горчакова. прорешал умте, едва не стукнув сухим колочком по столу, но в последний момент всё-таки удержавшись. "Забыли, кто я? Я князь! Я чувствую, что у меня сегодня будет отличный день". Впрочем, сам он этой уверенности не испытывал.